глава восемь я остался сидеть в машине в стареньком зеленом ауди урбана пока сам урбан отправился в континенталь опустив боковое стекло и выставив наружу локоть иан толклкнулся на собственное отражение в криво повернутом боковом зеркале заднего вида но ну и видок у меня какой то потрепанный почти загнанный други под глазами двухдневная щетина тусклый взгляд ко всему прочему в висках стучала как бывает после попойки накануне я вышел из машины и в ларьке напротив гостиницы купил бутылку минеральной воды хотя бы позабочусь о восстановлении водного баланса в организме подумалось мне урбан вернулся через несколько минут нет сказал он усаживаясь «Водительское кресло». «Дохлый номер». «А что ты сделал?» — полюбопытствовал я. Он пожал плечами. Обратился к администратору, разумеется. «И кто там сейчас?» «То еще и пацан с кольцом в носу». Я сказал ему, что ищу некую Веру Каль. Он не отреагировал. Тогда я объяснил ему, что думаю, что она работает в гостинице, но он сказал, что у них такое нет. Он утверждает, что знает всех, кто там работает. Абсолютно всех». я даже поинтересовался насчет проституток ну ты знаешь всякое бывает но нет никакой веры каль у них нет и не было а он знает эту историю урбан покачал головой и закурил свой фицербум я не спрашивал но по всему видать что не знает а ты еще с кем нибудь разговаривал больше я там никого не видел ясно сказал я и прикончил бутылку минеральной воды «Что теперь будем делать?» Он сплюнул пару табачных крошек и завел машину. «План Б. Отправимся по ее следу, точнее, по следу ее велосипеда. Достань-ка мне карту из бардачка». Найти Самарию оказалось не так уж и сложно. Сперва почти с милю по широкой благоустроенной дороге, тянущейся на запад через поля, следом от развилки у городишка Керон, еще пара километров по извивающейся усыпаной гравием дорожки через лес спустя какое то время мы подъехали к желтому облезлому указателю с названием самарея на дощечке и остановились чтобы еще раз коротко все обсудить центральная часть отходившая в бок дорожки заросла травой и она едва ли выглядела пригодной для езды на автомобиле никакого жилья нигде не наблюдалось только теплый пахнущий смолой хвойный лес вокруг и в изобилии растущие по обочинам дороге люпин и куырь с ромашкой на столбике виселало два почтовых ящика один с именем клаусом написанным новенькими желтыми буковками мы пришли к выводу что в самарии все еще есть жизнь урбан вышел из машины перешагнул через канаву и помочился на выпирающей с земли корень сосны. «Поворачиваем», — сказал я, когда он закончил. «Что нам тут делать?» «Производить реконструкцию событий!» — с важным видом изрек Урбан. «Ну что ты плетешь?» — возмутился я. «Мы едем по следу веренного велосипеда тридцатилетней давности, и ты называешь это реконструкцией событий? Лучше вернемся домой и пойдем рыбачить». это мой план б всему свое время отозвался урбан раз уж мы здесь то надо выяснить все до конца считай что мы приехали сюда как журналисты журналисты именно я пишу статьи и как раз сейчас работаю над серией заметок о нераскрытых преступлениях мы ездим по городам пытаясь проникнуться атмосферой зловещих тайн а ты мой фотограф у меня же нет фотоаппарата лежит в сумке на заднем сиденье я перегнулся через спинку сиденья и покопался в поношенном рюкзаке с одной лямкой вытащил маленькую красную мыльницу вот это ты думаешь профессиональный фотограф будет ходить с такой вот игрушкой урбан развел руками можешь быть моим шофером если это тебе больше по душе поехали самария состояла из недавно отремонтированного и выкрашенного в желтую краску жилого дома и двух пришедших в упадок серых боковых строений все вместе смахивало на старинный крестьянский хутор довольно большое в полгектара поля было огорожено с двух сторон на севере же и северо западе продолжал тянуться нетронутый лес так было очевидно что землю уже долгое время не возделывали все поле заросло молодыми березками и осинками вымахавшими в человеческий рост впрочем на самом дворе усадьбы стояли два довольно новых на вид автомобиля свидетельствовавших о том что отнюдь не эти заброшенные земли служили источником пропитания сегодняшним жителям этих мест урбан въехал во двор и припарковался рядом с красным блестящим вольва мы вышли двое детей мальчик и девочка примерно лет восьми и десяти соответственно выбежали к нам навстречу и уставились на нас серьезными глазами из под лохматых челок здравствуйте дети поздоровался урбан а ваша мама или папа дома оказалось что дома были и папа и мама мужчина и женщина каждому лет по тридцать пять дремали в белых садовых креслах стоявших в тенистом уголке осада но тут же проснулись при нашем появлении урбан по порядку похвалил дом газон цветочные клумбы кусты жасмина детей вольва удачно выбранные для жилья места и футболку в стиле батик ффрук лауссон все это время я тихо сидел изо всех сил надеясь что моя небриитость не слишком бросается в глаза когда наконец урбан добрался до сути дела женщина встала и отправилась готовить кофе конечно мы знаем об этом кивнул мужчина закуривая сигарету мы родом не из здешних краев но маклер рассказал нам всю историю когда мы покупали дом мы переехали сюда три года назад вы купили усадьбу у семьи каль у фру каль поправил клаусон ей на тот момент было почти восемьдесят лет и она жила здесь одна с тех пор как умер ее супруг десять лет если я правильно помню она больше не могла здесь уже жить и переехала прямиком в какую то больницу кстати ее не стало в этом году в апреле мы видели некролог в газете вы разговаривали с фрухаль совсем немного признался клаус когда мы в первый раз приехали сюда осмотреть дом она все еще жила здесь но ей было очень трудно двигаться да не легко жить старушке одной да еще в таком месте она говорила что нибудь про свою дочь он покачал головой нет с какой стати она стала бы это делать как я уже говорил это маклер нам все рассказал ужасная история исчезнуть прямо перед выпускным экзаменом По слухам, никто так и не понял, что произошло. Говорят, неизвестность хуже всего. И пусть Есмар Маклер утверждал, что ее, скорее всего, убили, все равно Урбан кивнул и пнул меня ногой под столом. Я понял, что пришло время поиграть в фотографа. Я сделал все как надо. Щелкнул несколько снимков дома под разными углами. Попутно задумался над тем, в какой из этих комнат могла жить Вера. но вскоре почувствовал комок в горле потом немного отошел назад по дорожке и попробовал поймать общий план всей усадьбы дети следовали за мной по пятам держась на безопасном расстоянии и в конце концов я тоже разрешил им щелкнуть пару раз потом мы пили кофе и обсуждали преимущества жизни в лесу казалось супруги были не прочь чтобы об этом мы тоже написали своей заметки спустя полчаса урбан умял все печенье и мы начали прощаться мой приятель записал имена клауссонов с их адресом пообещал прислать текст статьи и фотографии и в заключении погладил детишек по головкам блестящая операция поздравил я его когда мы отъехали браво холмс ба отозвался урбан что толком мы же все равно ничего не узнали но как бы то ни было она возвращалась домой именно этой дорогой он со значением показал на лес тянущийся по обеим сторонам дороги если я подчеркиваю если она действительно была убита то вполне вероятно что ее труп схоронен где то здесь закопан вместе с велосипедом в каком нибудь болоте да уж если это так то от останков конечно мало что осталось заткнись не выдержал я прости — отозвался Урбан. — Я просто развиваю мысль. Насчет мысли сильно сказано. — Ха! — обиженно буркнул Урбан. — Разве ты не хочешь добиться ясности? Черт подери! Чем яснее, тем лучше, — съехидничал я. Но есть и другие методы, знаешь ли. Почему бы нам, к примеру, не заглянуть в телефонный справочник? Вдруг да и найдется здесь в Ка какая-нибудь Вера Каль. Ведь она могла потом по-тихому вернуться обратно. «Чушь!» — фыркнул Урбан. «С чего бы ей возвращаться назад, после того, как она так элегантно отсюда смылась? И, кстати, нет никакой Веры Каль в телефонном справочнике, и она нигде не зарегистрирована, ни в Ка, ни где-либо еще». «Откуда ты знаешь?» «Проверил. Тот, кто рано встает, успевает многое сделать. Да уж, эта поездка дала нам не слишком много, но зато мы теперь, по крайней мере, знаем, что ее родители скончались». «Я задумался...» следовательно если мы хотим узнать больше то нам надо дождаться субботы урбан несколько раз осторожно кивнул честно говоря я уже ни в чем не уверен признался он ведь несмотря ни на что мы по прежнему не имеем ни малейшего представления о том с кем имеем дело верно какое то время я молчал раздумывая над его словами хреново отозвался я наконец либо все это кончится ничем либо все же что то произойдет по мне так без разницы урбан снизил скорость и внимательно посмотрел на меня я так не думаю сказал он ты кричал во сне прошлой ночью и я этого так не оставлю как бы то ни было мы должны переговорить с тем кто хоть что то об этом знает о чем о з изменином цветке конечно фыркнул он дело веры каль он приедет завтра я пообещал ему немного новых фактов и по всей видимости ему это действительно интересно несмотря на истекший срок давности о ком ты говоришь спросил я хотя уже начинал догадиваться о комиссаре келлере ответил урбан прибавляя скорость именно он занимался расследованием этого дела в одна тысяча девятьсот шестьдесят седьмом году ему недавно исполнилось семьдесят но по телефону не да больше пятидесяти сразу видно головастый башка знаешь как варит я глубоко вздохнул и обреченно закрыл глаза